Лучший ответ на это Залыгин дал в статье «Моя демократия», напечатанной в последнем номере Нового мира за 1926 год. Если демократизма нет в обществе, откуда ему взяться как системе государственной? Демократизм – это прежде всего образ жизни, это отношение людей друг к другу, умение личности быть демократичной. Это, соответственно, исторический опыт общества и личности, опыт, который приводит людей к демократии государственной, опыт общения, опыт умения отличать умения от неумения, слово от пустословия, доверие от недоверия. Самая демократическая страна, которую я видел на своем веку, лет 25 тому назад, это Исландия. Однажды я ехал в посольской машине по разбитой проселочной дороге, и мы нагнали крестьянку, очень похожую на наших крестьянок, резиновые сапоги, одежонка, платочек на голове. Хоть наша машина и была с посольским флажком, это ничуть не смутило женщину, она подняла руку. «Подвезите!» Наш посол сказал... Обязательно остановимся и возьмем человека, иначе на всю страну будет, если уж и не скандал, так нечто подобное. Остановились. Посадили пассажирку, и разговор зашел то часа литературе. сколько от крестьянка читала, уму непостижимо, а жила она рядом с писателем, нобелевским лауреатом, и отзывалась о нем более чем прохладно. Ещё всплывает в памяти, что в нескольких километрах от рек Явика мы не раз проезжали мимо довольно старинного дома на самом берегу океана. Не помню, сейчас двух- или трёхэтажным был этот дом, белый, но не безупречно березный. Он был совершенно одинок. Кругом открытая каменистая равнина, забора вокруг нет никакого, зелени нет, тихо, шум прибоя и гул ветра. Я спросил, что за странный дом? оказался это загородная резиденция президента. Другой раз я был на пепелище. Сгоревшая почти до тла деревянная постройка. Это тоже был загородный дом сравнительно недавнего исландского президента. Президент, ложа спать, забыл погасить огонь в печке, и ночью дом сгорел. Президент тоже. В Исландии так, как живут все люди, так живет и президент. В России, если и будет такое, то разве в и Залыгин это, конечно, хорошо понимал, хотя, казалось бы, как близко, как подходит, как манит. Но это напишется Сергеем Павловичем чуть позже, на больничной койке. Пока же шла борьба, и там, где-то на самом верху, и в редакции. Как скоро увидит читатель, борьба буквально на жизнь, а на смерть. Как-то на редколлегии Кажется, в связи с хорошим очерком Бориса Якимова, описавшим нашу жизнь довольно-таки безрадостно, я заговорила о вырождении народа, о том, что страна превращается в табор дикарей, и жутче всего это отражается на детях, которые в большинстве своем брошены на произвол судьбы, без образования, полуголодными, в грязи, видят только бесчестие и кровь, учатся уже только силу и ценить только деньги». Через каких-нибудь десять лет, когда эти дети подрастут, мы все очнемся в незнакомом мире, полном зверств, разрушений. — Как можно говорить такое? — возмутился при общем гуле Костырка. — Растет первое отвязанное поколение, свободное от коммунистических заморочек. Но Залыгин, взявший слово после меня, сказал, что да, народ врождается на глазах и в чем-то мои выводы даже усилил. Ему возразить не отважились. Александр Архангельский написал в рубрику «По ходу дела заметку. Кто там шагает правый Со свойственной ему горячностью предлагал подумать о том, как вписать себя и страну в правый поворот. Сознание русской интеллигенции по-архангельскому с незапамятных времен несет в себе глубинный порог, проявляющийся в искажении «соприродных» будто бы всякой национальной интеллигенции правых, консервативных взглядов и даже в отречении от них. С одной стороны, не счисла правым политическим трактатам, запискам, рассуждениям, памфлетам, какие оставлены наследство современной эпохе классическим периодом русской культуры. С другой стороны, Разве тотальное отрицание, а не просто жесткая критика буржуазности у славянофилов, не признак их внутренней сокровенной ливизны? Как такое могло случиться? Каким образом носители правых взглядов, как Валентин Распутин или Василий Белов, очутились в стане левых? Заметка была написана живо и ставила очень важные вопросы, но требовала на мой взгляд большей корректности о чем я и сказал роднянской взять хотя бы сомнительный тезис об исконной провизне и интеллигенции опровергаемые отечественным и зарубежным опытом да и рассуждения самого архангельского затем я не видел никакого надлома в мировоззренческих путях распутина и белого эти раскритикованные демократической общественностью будто бы за отступничество писателей Держались последователи многих демократов, поскольку во все времена были на стороне крестьянской, мелкобуржуазной России. — Мелкобуржуазной? Я такого слова не знаю, — надменно изрекла Роднянская. — Что делать? Каюс, я когда-то изучал курс марксистско-ленинской философии. Мы все его проходили. Вы правда не одобряете буржуазию, буржуазность? Тони подчеркнуто звучал зоологический интерес ко мне, как к совершенно особому, никогда и ранее не встречавшемуся виду. «Давайте ближе к тексту», — попросил я, — «архангельского заботит, как помочь буржуазии обрести национальное лицо. Это не первое, о чем сегодня хочется думать». Гораздо бы важнее озаботиться спасением гибнущих на глазах десятков миллионов людей, как раз составляющих нацию. Да, но эта позиция, казят, сегодня мне эта позиция не близка. Я знаю, но Архангельский сейчас за границей, связь с ним затруднена, мы не можем править статью без автора. Сошлись на том что я напишу от своего имени послесловие к статье Архангельского. Вот оно. Как же все-таки удержаться от очередного срыва в русскую ересь всеобщего равенства, в пору наглого, воинственного, сводящего с ума неравенства? Как обойти сегодняшний мир с фланга, и при том соблюсти всемирное равенство? Демократии. Автор не знает ответов. Не помогает их отыскать как явствует из статьи архангельского и истории русской мысли от карамзина до наших дней анализ запутывает дело может быть причина в том что сами вопросы сформулированы некорректно и главное не вовремя по какой то инерции стоило начинать с обобщение что интеллигенцию по природе тянет вправо если его опровергают уже родоначальники правого крыла современной русской интеллигенции и карамзин и самарин и даже леонтьев а в конце концов и оставшиеся в одиночестве пушкин в купе с достоевским эти классические русские консерваторы стоило ли Распределять по флангам ныне здравствующих писателей есть давно потерян счет фронтам, и все боевые порядки смешались. Стоило ли, стоит ли так настырно вписываться в этот никак не дающийся нам правый поворот, если за ним вполне реально смертельно опасная особь слева? Здесь почти повсеместно мы обнаруживаем тщательно скрываемый логический порог. Сквозь гул охранительных формул явственно слышна щемящая мелодия тоски по иному общественному идеалу. Истинно так. Добавлю еще, мне впервые, может быть, у Архангельского отчетливо слышен в этой его статье призыв к культурному миру на уровне качественно отличным от простого замирения, от политических компромиссов, пусть иронично окрашенной. Кажется, автора самого более не устраивает воинственная игра со словами. А если что, и вырывается не в попад, наперекор соединяющий мысли, так наработанную инерцию невозможно же погасить сразу. Пойдешь направо, придешь налево. В самом деле хочется остановить кружение и подумать, особенно после напоминания о том, какой властью обладает в России слово.